Прошло несколько дней, прежде чем Тарелкин ухитрился каким-то образом подать сигнал на волю. Майор Тихонов нашел на карте совсем рядом с дислокацией лагеря аэродром и приказал командиру эскадрилии, капитану Галкину, снабженному всеми возможными полномочиями, немедленно вылететь на боевом самолете в район лагеря и доставить экипаж в полк. Да не на тех нарвались. Несмотря на просьбу, уговоры и крутые в басовых регистрах обороты речи, лагерное начальство ни под каким видом не намерено было уступать Галкину. Тот потрясал документами, ругался и клялся, как в стенку. «Не положено, имеется приказ». Видя в конце концов полную бесполезность своих усилий, Александр Иванович упросил начальника лагеря разрешить Тарелкину и Дедушкину хотя бы проводить его к самолёту. Просил и за Митрофанова, но тому, вероятно, как младшему командиру отказано было напрочь. Тарелкин и Дедушкин следовали на аэродром рядом с Галкиным под вооружённым конвоем. По пути полушёпотом шёл инструктаж. После пробы моторов... По его Галкина знаку — пулей в нижний люк кабины радистов. При виде самолета на лицах конвойных отразилась ошеломленность. Вероятно, они никогда в жизни не видели летающую машину, да еще такую огромную, так близко. А когда Галкин запустил моторы, солдаты и вовсе опешили. Все остальное произошло как в блеске молнии. Ребята хоть и рослые, но в люке исчезли мгновенно. В ту же секунду взревели моторы, и Галкин, чуть подвернув хвостом к конвойном, обдал их пылью и с места пошел на взлет. Под вечер Тарелкина и Дедушкина встречал ликующий полк. Я почувствовал, как Николай обрадовался, увидев меня. Мы повисли друг на друге, что-то бормотали, хлопая ладонями по лопаткам, и я повел его в общежитие восстанавливать уже разрушенные виды на жительство. Командир полка дал обоим скитальцам небольшой отпуск, отдохнуть, окрепнуть, прийти в себя и затем съездить на недельку к родным. Но дня через два или три после их побега в полк в вооруженном сопровождении прибыл лагерный уполномоченный и потребовал немедленного возвращения беглецов в лагерь. Василий Гаврилович со всей решительностью отказал ему в этом, а, видя его неугомонность, выдворил со штаба. Тот не унимался, сунулся было в общежитие, но на крыльце его встретили летчики и посоветовали во избежание неприятностей убираться вон. Тюремщик попятился и, пригрозив расплатой, исчез. История с бегством Тарелкина и Дедушкина из НКВДшного лагеря Дойдя до генерала Голованова, не на шутку взволновал его и побудило вмешаться в это тонкое и опасное дело. По части шансов очутиться в новоявленном Дантовом чистилище, летный состав авиации дальнего действия имел немало преимуществ. У нас и экипажи были крупнее, чем в других родах авиации, и действовать нам приходилось на большой глубине над территорией противника — А если учесть, что боевой состав АДД не отличался массовостью, и буквально каждый экипаж был в ставке на счету, то станет понятна и тревога командующего. Эти лагерные мероприятия могли чувствительно отразиться на боевых возможностях дальних бомбардировщиков. Александр Евгеньевич обратился со смелой просьбой к Сталину. Разрешить его, Головановские экипажи, направлять после перехода линии фронта непосредственно к нему в штаб. Голованов уверял Сталина, что он ручается за своих летчиков и всю ответственность за их благонадежность берет на себя. Сталин не сразу, но согласился с этим, и важное исключение для летчиков и штурманов АДД вошло в силу, хотя не коснулось тех, кто возвращался после побега из плена. «Не знаю». Сыграла ли тут роль прежняя служба Голованова в 20-х и в начале 30-х годов на немалых постах в органах НКВД? Но Сталин, известно, к этой категории государственных служащих относился с особым доверием. К лету положение на фронтах было настолько тяжелым, что нашей АДД было не до глубоких целей. Все силы были брошены не только на разрушение военных объектов в оперативной глубине, но и для ударов по войскам на переднем крае, в местах их скоплений у переправ и в укрепрайонах. Чистое дело ближней бомбардировочной и штурмовой авиации. Но действовали они только днем. Селенок их все еще было маловато, и нам приходилось подставлять свои плечи. Да и сила наших ударов была покрепче. Цели назначались малоразмерные, передний край, где сидели наши войска, лежал совсем рядом. Хорошо хотя бы означали они себя аккуратно, кострами, ракетами. Работа была филигранной и, конечно, с небольших высот. Ну, прямо лафа для малокалиберной артиллерии, Расплодившейся у противника, видимо-невидимо. Не обходилось и без боевых потерь — Да и машины, которым мы не давали передыху, иногда жестоко мстили нам за невольное насилие. Участились в случае отказа моторов в воздухе, что влекло за собой последствия не менее опасные, чем от поражения снарядами. Досталось как-то и мне. После мощной и точной, под отлично светившими сабами бомбардировки железнодорожного узла в Харькове на которой мы навалились в мае всей дивизии. Вдруг, уже далеко отойдя от него и оставив позади траверс Воронежа, гулко бухнул, затрясся и загорелся левый мотор. Ночь ясная, но черная, а с мотора, хоть и выключенного, хлещет пламя, слепит и не дает ничего распознать вокруг. Пока незаметно, чтобы где-то работали аэродромы, а садиться нужно как можно скорее. «Алеша», — говорю, — «ты меня выводи на Воронеж, а аэродром я с закрытыми глазами найду. Здесь все мне родное». Наконец зацепился я взглядом за знакомые контуры затемненного города и сходу пошел на посадку, еще не видя полосы только подойдя ближе, разглядел несколько тускло догоравших плошек. На наши красные ракеты ноль внимания. Так и сел наугад, без прожекторов, подсвечивая самолетной фарой. Оказывается, после посадки истребителей, отражавших вечерний налет немцев на город, аэродром до утра был закрыт, и там никого не намерены были ни принимать, ни выпускать но живут люди по распорядку дня, и все тут. Благо на стоянках оказался случайный народ, помогли погасить пожар. Было с чего появиться ему. Из картера, прямо со шпильками, был вырван цилиндр. Хорошо, что все произошло в своем расположении, а случись такое в глубине территории противника. Под утро немцы снова набросились на Воронеж, И в огромной казарме, где на дощатых нарах мы обрели вожделенный ночлег, нас разбудили не столько взрывы бомб и канонада орудий, сколько дробный грохот сапог казарменных обитателей, вылетавших, как из бронспойта, во все двери и окна в чем попало. А нам так не хотелось расставаться со сном, что мы, только приподняв головы Взглянув друг на друга, тут же отдались ему снова. Дрожали стекла, сыпалась штукатурка, но звуки боя нам не мешали. 13 июля встревожилась вся дивизия. Не вернулся с задания генерал Логинов. Полки бомбили скопление войск у переправы через Дон в районе Каратаяка. Огня было много, и на земле, и в воздухе. Боевая зарядка большей части экипажей состояла из рарабов, начиненных керамическими шарами с горючей смесью внутри. Они веером разлетались на большие площади, некоторые, сталкиваясь в воздухе, воспламенялись и потоком ярко-белого огня шли к земле, а те, что достигали ее в целости, Раскалывались там, образуя множество высокотемпературных, негасимых очагов пожара. Но из земли огня нам поддавали от души. Высота удара небольшая, и дело нашлось всем калибром. Пробиться незадетым к точке прицеливания было непросто. К тому же висевшие на нижних замках рабы, если бы в них попал снарядный осколок или пуля... Задев хоть одну ампулу, мгновенно воспламенились бы, охватив огнем весь самолет. Из-за этого, да еще за повышенное лобовое сопротивление этих неуклюжих колод, мы больше всего и не любили возить их, предпочитая любой другой вариант обыкновенных бомб. Но штука была эффективна, и с этим приходилось считаться. В ту ночь Логинов пошел в первом эшелоне боевых порядков дивизии на борту самолета командира эскадрильи майора Урутина. Когда дивизия в воздухе, место ее командира на КП. Там сосредоточена вся информация об оперативной и воздушной обстановке, оттуда только и можно управлять боевыми действиями полков». Его решения в меняющейся обстановке полета ждут не только экипажи, но и Москва, командующий АДД, Ставка. В бытность командиром полка Евгений Федорович не раз ходил на боевые задания за штурвалом, хотя это и тогда было для командира непросто. А на этой должности попробуй оторвись. Летать-то он летал по своим командирским делам и днем, и ночью, Летал, мало сказать, отлично, красиво, да и самолет облюбовал он необычный спортивный монопланчик УТ-2. Приходил, бывало, на аэродром, метрах на пятистах выключал над стартом мотор, и, в тихом планировании, выкручивая спирали и восьмерки до самых последних метров, вдруг у земли выравнивал машину и садился точно у Т. Весь аэродром, задрав головы, следил за этим балетом. В боевых полетах Камдиева какой толк? На земле он командир, а в воздухе, в боевых эшелонах, обыкновенный рядовой летчик. Поэтому Камдиева, постепенно утрачивая ночные летные навыки, на боевые задания за штурвалом летали редко и всегда после изрядных перерывов. А когда возникала необходимость взглянуть своими глазами на организацию удара и оценить его реальные результаты, что вскоре после прямых на этот счет указаний командующего АДД стало для них делом регламентированным, командирской обязанностью, иногда прибегали к подсадке в самолет наиболее опытного и надежного экипажа. Именно таким был экипаж Урутина. Михаил Николаевич котировался едва ли не самым лучшим, искусным и неуязвимым летчиком дивизии, и выбор Логинова пал на него не случайно. Заняв место у рулей управления в штурманской кабине, комдив одновременно осуществлял проверку летной выучки, боевых навыков командира корабля и его экипажа. Это был серьезный экзамен, и сдать его экипаж старался без накладок. Урутин сходу вышел на цель, будто не замечая огненного кошмара. Сбросил хоррабы, накрыв ее новым куполом пламени, и, видимо, желая представить камдиву картину уничтожения объекта во всех натуральных подробностях, смело снизил и без того опасно малую высоту, развернулся для второго захода и вдруг попал, не предвидя такой возможности, под неожиданно загоревшиеся над ним светящие бомбы. Самолет, освещенный сверху миллионами свечей, в прицелах немецких летчиков был как на ладони. Свой шанс они не упустили. Машина дрогнула, загорелась и по наклонной пошла вниз. Урутин дал команду прыгать. Первым переднюю кабину сподручнее было покинуть штурману-майору Мацепрасу, но он уступил это право генералу, открыл люк и помог ему выбраться. Уговоры съели несколько секунд драгоценного времени. За ним ушли радисты и урутин. Мацепрасу, человеку пожилому и не отличавшемуся спортивной сноровкой, видимо, не хватило высоты. Логинов оказался в зарослях. Пока висел на стропах, схватил пулю, но вскользь, на вылет. Приземление тоже оказалось малоудачным. Убрал парашют, притаился, вокруг шел бой. Нужно было разобраться в обстановке, но главное он понял сразу, передвигаться придется только в темное время. Днем успокаивал раны, Высматривал предстоящую дорогу. На исходе третьей ночи вышел к Дону и пустился вплавь. Боевое охранение на нашем берегу встретило пловца как бы это поделикатней сказать, не очень уважительно. Еще бы приплыл замызганный тип со стороны немцев и уверяет, будто он советский генерал. Только и всего, что говорит по-русски. Отношения не сложились, но по фронтовым линиям связи уже шла команда. Оказать помощь экипажу сбитого бомбардировщика, на борту которого был генерал. Ребята из охранения сразу сообразили, о ком идет речь, растерялись, смутились, но необычный пленник расстался с ними по-дружески. Вскоре Евгений Федорович освободился от следов этой, в общем-то, вполне рядовой на войне драмы и снова окунулся в свои командирские заботы. Вернулись на нашу сторону и оставшиеся в живых у Рутин, Гаранкин и Шариков. Только Мацепрас, скорее всего, так и не смог покинуть машину. Не знаю, есть ли сейчас под Курском деревня Паханок но в начале лета 42 го была. Там, в роще, недалеко от ее окольца, сосредоточивались немецкие танки. Командир полка, ставя задачу на их уничтожение, неожиданно поднял меня. «Пойдешь первым. Отыщешь рощу и обозначишь ее рабами с зажигательными бомбами. Штурманом будет у тебя капитан Дубяго». Иван Лавренч, заместитель начальника штаба полка, сидел рядом с командиром и, поймав мой взгляд, подмигнул. «Сабов не будет. Обстановку уточните у начальника разведки», — закончил Тихонов. Разведчик, как всегда, не был богат более полными сведениями, чем те, что он накануне выложил командиру и обозначив на крупномасштабных картах ту рощицу крестиками, да выбрав понадежнее опорные ориентиры, мы, в сущности, были готовы к делу. На внешних замках рабы внутри бомбы. Радисты, как это делали они уже не раз, на всякий случай прихватили с собой в кабину пару восьмикилограммовых осколочных бомб АО-8, Иногда по пути к цели, когда впереди вдруг вспыхивал немецкий прожектор и начинал мазать лучом перед носом, пытаясь ухватить самолет и подсветить его зенитчиком, штурман хорошенько прицеливался, и по его команде радисты прямо с рук через створки нижнего входного люка сбрасывали бомбу к подножию луча. Это нас забавляло. Суетящийся луч вдруг замирал в неподвижности и в каком-то нелепом положении, долго светил в никуда. Легко было вообразить, как перепуганная команда прожектористов улепетывала от бомбы, не успев выключить свою технику. Мы от души хохотали и готовили новую бомбу для следующего попутного луча. На паханок взлетели засветло и в сумерках вышли на цель. Сопоставили с картой окружающие ориентиры. Сомнений быть не могло. Перед нами та самая рощица, где должны стоять танки. Но там ни малейшего признака жизни. Вот-вот подойдут наши бомбардировщики, а цели нет. Нервы на пределе. Ругаюсь и уже ничему не верю. Теряю высоту, кручусь над рощицей. Не сводя с нее глаз, хорошо различаю кроны деревьев, но под ними мертво. Роща молчит, окутываясь вечерним мраком, будто погружаясь в ранний спокойный сон. «Не бросать же рабы в эту тихую благодать, приют умиротворения и покой. «Мало ли что бывает, — подумалось». Могли и на этот раз напутать разведчики, или танки в предчувствии удара снялись да ушли. — Неженцев! — вызвал я стрелка-радист. — Приготовь к свою бомбу! Иван Лавринч подправил курс к центру предполагаемой цели, и бомбочка по его команде так на всякий случай скользнула вниз. — «Боже, что началось!» — я аж задохнулся. Было такое состояние, будто ухнул нечаянно в ледяную прорубь. Из этой рощи в одно мгновение лавиной взметнулись к нам десятки пушечных трасс, густо окутав машину пчелиным роем малокалиберных снарядов. «Уходи, Вася! Уходи скорее!» — кричал Лаврентич. А Вася и без того уже мотал во все лопатки из этой чертовой купели. Ну, собаки так и сожрать могут. А душа у немцев все-таки дрогнула. Не вынесла одной несчастной бомбочки. Ррабы сбрасывать нельзя. Высота для них слишком мала, не успеют раскрыться. Набираем законные полторы тысячи метров и уже в потоке подоспевших самолетов разделываем танковое обиталище. Хлеставший из него зенитный огонь теперь был хорошим целеуказанием для всех. На наших глазах рощица преображалась, из нее валил дым, вырывались языки пламени, вспыхивали взрывы. Ко второму заходу заметно оскудел пушечный фейерверк, а зажигательные бомбы вызывали все новые и новые очаги пожаров. Конечно, одним ударом такую цель не возьмешь. Свой визит на Паханок в перемешку с ударами по такой же танковой группировке у деревни Фроловка под Мценском мы повторили дважды.